Сергей Вяземский «Как тебя зовут-то?» Спросил Неверов, протягивая небольшую фляжку. «Таня... Татьяна Семенова». Девушка, уже немного успокоившаяся и переодевшаяся из своих обносков в один из комплектов запасной формы, сделала небольшой глоток и тут же закашлялась. «Это не вода!» стоящий поблизости Старлей, меланхолично курил сигарету, тоже понемногу успокаиваясь и перепоручив расспрос девушке Эриксону. Не в силу нежелания, а потому как в такой ситуации нужен был кто-то, внушающий дружелюбие и способный нести какую-нибудь позитивную чушь. А Сергей, по собственному мнению, такими качествами не обладал, потому как душой компании себя никогда не считал. Вяземский с сожалением подумал — что немного погорячился как с приостановкой перемирия, так и со своими действиями. Впрочем, Кравченко, которому он аккуратно обрисовал ситуацию по рации, Старлея поддержал. Конечно, со своим уставом в чужой монастырь лес не принято. Если в Новом Риме существует рабство, то это в первую очередь его внутреннее дело. Несение демократии и вооруженная борьба за права непонятных меньшинств — это дело для армии американской, но уж никак не российской. Безоглядное несение свободы может отозваться проблемами куда более серьезными, так что в таком вопросе лучше действовать осторожно. Но вот касательно российских граждан, политика должна быть одна, их в новоримском рабстве быть не должно. Закрывать на такое глаза причин нет. То есть в рабстве вообще мало хорошего в принципе, но, положа руку на сердце, Сергей вынужден был признать, что при наличии существенного государственного интереса власть закрыла бы глаза и на такое. Однако сейчас нужда была скорее именно в агрессивных действиях, дабы поддерживать нежданно-негаданно заполученный образ суровой пост Римской республики. Лучше. Это коньяк, почти лекарство же. В газете вот в разделе «Для дома, для семьи» читал. Врачи рекомендуют. «Улучшает нервную систему, расширяет сосуды. Ты пей, пей, тебе сейчас нужно. Меня, кстати, Эриксон зовут». «Как того командира?» Таня шмыгнула носом, но слезы у нее уже не текли. «Тут все непросто», — подсокол языком Эриксон. «Так как я, наверное, и есть тот самый командир, то не могу называться в честь себя же. Поэтому, вообще-то, как телефон». Это меня просто как-то донимали, какой у тебя телефон, да какой у тебя телефон. А я возьми да скажи, Сони Эриксон, К790. Брешешь, не поверил старшина. Классная мобила была, но ему же лет десять должно быть. Восемь. Телефоны столько не живут. В умелых руках и ху... Рма-балалайка. У старшин вообще ничего долго не держится. Все списывается, как утраченное, вставил Булат а потом неожиданно обнаруживается в коптерке. «Снайпер, ты у меня теперь ни хрена не получишь, понял, да?» Насупился Новиков. «Ничего, это никакого гуталина и мыла, что ли? Вот ж потерь-потерь!» Вяземский решил, что разведчики уже достаточно разрядили атмосферу, и Семенова немного отошла от шока, поэтому решил перейти к основной части. «Татьяна, я понимаю, что вам пришлось тяжело...» но не могли бы вы ответить на несколько вопросов? — Да, конечно. — Вас взяли в плен при нападении на Владимирск? Семенова сглотнула и молча кивнула. — Как вы оказались здесь? — Тогда нас... Нас сначала провели через какие-то ворота, там был лагерь и много... Этих... Ну, которые с мечами и в доспехах, а как стемнело... «Где-то рядом начали стрелять, и меня и еще несколько человек взяли с собой и увезли из лагеря». «Несколько человек — это сколько?» — уточнил Сергей. «Не помню». «Пожалуйста, постарайтесь вспомнить». «Помню парня какого-то, рабочий еще, в такой оранжевой жилетке, и девушка еще какая-то». «Все?» «Кажется, извините, я просто не помню». «Я понимаю», — кивнул Старли. Что с вами произошло дальше, можете рассказать?» «Парня куда-то увезли, а нас, получается, продали». Таню передернула. «Остальных куда-то увели, я осталась одна. Ногу потянула в дороге, а у этих ни лекарств, ничего. Пришлось травы какие-то собирать, подорожник даже. И язык непонятно какой, ни русского, ни английского не понимают». Кое-как потом объясняться смогла, Они латынь, хоть с пятого на десятое но понимают, оказывается. Латынь? Медучилище? Да, третий курс. Били? Вяземский сощурился? Или... Как вообще обращались? Девушку передернула. Страшно. Страшно было. А так... Ну, не трогали, в общем. Не знаю, брезговали, что ли. Ну, а как штурм начался... Меня отправили раненым помогать, и в лагере там... Ясно. Лицо Старлея было непроницаемо. Но ты только скажи, если что. Мы в этом городе любого выдернем и накажем. По законам военного времени. Я просто хочу домой. Попросила Таня. Увезите меня отсюда, пожалуйста. Подожди немного, хорошо? Побудешь пока с нами? И никого не бойся, тебя больше никто не тронет. А если тронет... А... «А вы какой-то спецназ, да?» «Да нет», — спокойно пожал плечами Сергей. «Мы просто разведчики». «Но очень хорошие разведчики», — подмигнул Эриксон. К стоящему за крепостной стеной БТРу приблизилась строица всадников. Один из них, средних лет мужчина в доспехах и при оружии, спешился и коротко отсвятовал Старлею. «Серый Вяземский». Серый плащ с каймой, кольчуга и недлинный, совсем не кавалерийский меч — Местных полицейских Сергей уже начал узнавать. Не поленился отдать воинское приветствие в ответ, после чего окрикнул Ливию. Явно недовольная колдунья была извлечена из гиены с внушительного вида бутербродом с паштетом в одной руке и чашкой чая в другой. Земную еду волшебница поглощала с заметным удовольствием. «Сервяземский, я Декурион Сабелий Квинус. четко доложился на варимлянин. «По поручению Центуриона городской когорты Павла Намидце послан к вам для содействия». «Хорошо», — кивнул Сергей. «Нам нужно осмотреть место содержания рабов. Среди них могут быть наши граждане. Или отследить их путь, если они были вывезены из города. Сделаем. И касательно компании, с которой у вас вышел конфликт...» «Да». Внешне равнодушно поинтересовался Вяземский, в уме подбирая запас ответов. От дипломатичного «вышло недоразумение, мы желали бы не обострять ситуацию», до агрессивного «еще одно подобное нападение и война между нашими странами возобновится прямо здесь и сейчас». Хотелось бы, конечно, обойтись без кровопролития, но за подписанное и почти сразу же разорванное перемирие начальство по головке не погладит. Или погладит, но утюгом и со всего размаха. Впрочем, агрессию в случае чего всегда можно проявить. Глава компании приносит свои искренние извинения и интересуется, должны ли они сами наказать виновных или же выдать их вам для суда. Пускай в первую очередь компенсируют нашей гражданке все причиненные неудобства, а наказание оставляем на усмотрение руководства компании. Спокойно произнес Сергей и нехорошо улыбнулся. Но мы проверим его исполнение. К торговым рядам работорговцев Российский отряд подходил как к вражескому укрепрайону. «Саня, остаешься за турелью», — распорядился Вяземский, когда БТР остановился в тесноте окраинных улиц в предместье Илеона. «Руслан, мотор не глушить. Быть на связи и в полной готовности. Эриксон, Ливия, со мной». «А, -а можно мне с вами?» — неожиданно подала голос Татьяна. «Вы уверены?» — спросил Сергей. «Да». Девушка непроизвольно потерла оставшийся на шее след от срезанного ошейника. «У меня там осталось... кое-что осталось». «Хорошо», — немного подумав, — кивнул Старли. «Но держитесь рядом с нами». Вяземский в сопровождении волшебницы Эриксона и Татьяны выбрался из БТРа, поудобнее повесил автомат на плечо и переглянулся со спешившимся сабелием. «Прошу, ведите». Спустя полчаса путешествий по рядам работорговцев, Сергей решил, что ожидал чего-то куда более ужасного. Каких-нибудь истощенных и забитых невольников, грязные клетки под открытым небом, беспрерывные щелканье кнутами и все такое прочее. Реальность оказалась куда более щадящей. Вместо клеток грубоватые низкие бараки с зарешоченными окнами, где и содержались рабы. Обставлено они были аскетично, но на свинарники не походили, да и рабы впечатления узников-освенцемы не производили. В принципе, это как раз было оправдано. Зачем кому-то покупать истощенного и замученного доходягу? Некоторые бараки и вовсе выглядели на удивление уютно, вряд ли чем-то хуже обычных местных многоквартирных домов, пусть и с решетками и охраной. В таких обычно находились либо молодые девушки — Которым была уготована учись наложниц или тружениц местных борделей и лупанариев, либо мужчины и женщины в возрасте, наверняка какие-нибудь мастера или учителя. Вяземский сохранял безэмоциональность, осматривая барак за бараком и объясняя с рабовладельцами. Сергей уж точно не был сторонником рабства, но и со своим уставом в чужой монастырь лезть не собирался. Он не рыцарь в сверкающих доспехах, творящий добро направо и налево. Он лишь офицер, выполняющий поставленную перед ним задачу. И никаких «освободить всех живо» — мало добро сделать. Часто еще нужно разобраться с его последствиями. Вот, к примеру, куда денутся все эти сотни человек, если выпустить их на улицы Иллиона, чем они займутся? Явно ничем хорошим — бродяжничеством, а может, и воровством. Для только что отбившего массированный штурм города — Это тот еще подарок. Причем, в случае чего, местные власти будут действовать в соответствии с законами военного времени и упрощенного судопроизводства. Так что, возможно, для многих рабов свобода могла быть мало того, что не очень-то и желанной, но и откровенно опасной. Молчала и Татьяна, тоже не выказывая попыток творить добро направо и налево. Насколько она была моложе Сергея? Лет на пять? Все равно одно поколение, что выросло уже в новой России. Не злое, но и не смотрящее на мир сквозь розовые очки. Не циничное, но расчетливое. Умеющее ждать, и, если нужно, не бить врага сгоряча, а выжидая, пока его свалит лихорадка или яд. И очень ценящая справедливость, иногда вплоть до древнего принципа око за око. «Это хорошо? Это плохо? Нет, просто это так и есть». Попутно Вяземский продолжал анализировать обстановку и собирать информацию. Касательно того же рабства в империи, вряд ли демонстрирующий довольно высокий уровень развития Новый Рим имел классический рабовладельческий строй. Вероятно, рабство в нем не было основополагающей структурой, но, тем не менее, существовало. Причем, что характерно, большая часть рабов явно представляла какую-то одну нацию — белокожие, светловолосые, крепкие оливия объяснила это тем что рабы в империи это в основном представители неких северных варваров и не слишком радостно дернула щекой от дальнейших расспросов сергей решил воздержаться про происхождение ливии он помнил а излишне наседать на и так по сути сотрудничающую лишь по своей доброй воле и в счет будущих расчетов волшебницу было бы не слишком разумным Потому как перспектива объясняться с имперцами на своем корявом диалекте или сначала на своем корявом диалекте с Эрин, чтобы она уже нормально поговорила с кем надо, в общем, не слишком радостная перспектива. Однако мысленную заметку Вяземский все-таки сделал. Здешний мир не един. Если источник рабов — это какие-то северные варвары, то это означает, что в мире имеется как минимум одно сообщество людей вне империи. Насколько это важно? Ну, как сказать, ковровыми бомбардировками Новый Рим никто равнять, конечно, не будет, ни при каких условиях, потому как это просто неэффективно. Но если имперцы станут что-то мутить, то могут обнаружить в руках своих противников винтовки и автоматы. Метод, конечно, паршивый. Но если Новый Рим не станет глупить, то и жестких мер к нему никто применять не будет. Доверие доверием и соглашение соглашениями а топор на всякие пожарные лучше под рукой иметь. И если придется сделать ставку на противников империи, варваров или нелюдей, то это будет сделано. Нелюдей, кстати, среди невольников не находилось, ни орков, ни тем более эльфов, ни иных рас, о которых имелась информация. Насколько понял Сергей, орков в данной местности не водилось, а лесные эльфы-феери считались данниками империи, и к обращениях в рабство официальные власти относились крайне негативно. Остальные расы тоже поблизости не проживали, и в другом мире восточная окраина самого большого государства оказалась сто той еще глушью. Не находилось пока что, впрочем, и граждан России, что вызывало двойственные чувства. С одной стороны, конечно, хорошо, что таковых нет. С другой — это хоть и результат, но результат отрицательный. А судя по словам Татьяны, в неволе должны были находиться еще как минимум три человека. Причин думать, что рабовладельцы просто скрывают их, не было. Наоборот, местные, видимо, прослышав о судьбе своего более неудачливого собрата, демонстрировали всяческое старание в плане сотрудничества. Старание чаще всего выражалось в том, что Сергею уже несколько раз предлагали купить рабов с большой скидкой, а один раз пришлось и вовсе отказываться от подарка в виде молодой девушки-северянки. Сергей на мгновение представил реакцию Кравченко на новость, что старший лейтенант Вяземский обзавелся собственной рабыней. Представлялась такая реакция на редкость плохо. Разведчик до сих пор гадал, как сильно с него будут снимать стружку за подобранную эльфийку и спонтанное сотрудничество с апостолом Эмрис, так что решил, что рабыня будет уже не просто перебором, а перебором фатальным. Спустя еще полчаса Вяземскому улыбнулась удача. Нашелся один землянин, попавший в имперский плен. Правда, Сергей испытал нечто вроде разочарования. Невольником оказался довольно скверно говоривший по-русски то ли узбек, то ли киргиз. Гастарбайтер, в общем. Его нынешний владелец даже поначалу стал на автомате нахваливать способного и трудолюбивого раба, но затем резко погрустнел, когда понял, что невольника у него не покупают, а просто забирают. В отличие от Татьяны, гастарбайтерные эмоции оказался скуп. Но российской армии все-таки обрадовался, что было не мудрено. Пусть к тяжелому и грязному труду и плохим условиям жизни он был явно привычен, но, как и все свои соотечественники, наверняка делал денежные переводы домой. А из нового Рима, к тому же, будучи в статусе раба, куда и что переведешь? Под конвоем одного из стражников он был отправлен к расквартированной за стенами группе российских солдат. А еще через час удалось напасть на след другого землянина, точнее, землянки. «Месяца с полтора назад я ее купил, сир». Работорговец явно чувствовал себя не в своей тарелке под немигающим взглядом Вяземского, барабанищего по рукояти висящего поперек груди автомата. «Отряд наемников в город забредал», Вроде как с его милостью графом Тулием Вороном ходили куда-то на восток. Добычи и полона привезли мало. Считай, вообще не привезли. Только одну девку я у них и купил. Одежда на ней была диковинная, но сама девка справная. — Куда ты ее дел? — прохладно осведомился Сергей. — Так продал я ее, ваш милость! — всплеснул руками торговец с людьми. И трех дней не прошло, как ее сира Офелия приобрела для своего дома. «Можете объяснить, кто такая эта Офелия и ее дом?» Обратился Старлей к сопровождающему их офицеру местной полиции. «Она — Матрона одного из местных домов ночи», — скривился Сабелий. Лупанарий, по сути, только дорогой и для состоятельных господ». «Бордель, что ли?» — брякнул Эриксон. «Дорогу покажете», — сощурился Старлей. «Разумеется, сир». Искомый дом ночи оказался буквально в десяти минутах езды и представлял собой довольно-таки роскошный двухэтажный особняк, окруженный небольшим садом и высоким забором. Местная охрана попыталась было завернуть непрошенных гостей, даже углядев серые плащи городской стражи. Сабелий принялся было что-то яростно втолковывать начальнику местной охраны, но Вяземский поступил проще. «Мы здесь с разрешения восьмой наследницы престола принцессы Афины». Сухо бросил он охранникам и в наглую попер вперед. «И мы пройдем внутрь в любом случае». Слухи о людях в зеленом и так уже распространялись довольно быстро, а вкупе с именем воинственной принцессы и вовсе оказали почти магический эффект. После таких слов Вяземскому и его отряду никто и слово поперек сказать не посмел. Изнутри особняк производил не худшее впечатление, чем снаружи, Ковры, явно недешевая мебель, статуи и прочие украшательства, вплоть до горшков с цветами и, на удивление, привычного вида картин на стенах. «Чем могу помочь благородным госпа?» Выплывшая из боковой комнаты дородная мадам в пышном платье с глубоким вырезом осеклась, завидев разношерстную компанию визитеров. А завидев серые плащи стражи, и вовсе перестала лучиться показным гостеприимством. «По какому праву вы вламываетесь сюда? У нас солидное заведение, а не какой-нибудь дешевый бордель. Покиньте мой дом немедленно, или я буду жаловаться управляющим гильдии». «А ты нас не пугай». Неожиданно резко огрызнулся Сабелий. «Управляющие не зложены. Городом теперь правит новая глава. Вассал ее высочества, принцесса Афины. Так что твои фокусы больше не пройдут, Офелия». «Девушка...» Лаконично произнес Вяземский, вспоминая данное Семеновое описание внешности. «Куплено тобой два месяца назад, чужеземка, языка не знает, карие глаза, длинные черные волосы». «А что, собственно?» — отвечай живо. Ледяным тоном перебил Матрону Сергей. «Пока я спрашиваю тебя здесь, а не в темнице». Даже будучи изрядно намазана белилами, Офелия ощутимо сбледнула с лица. Она явно почувствовала в тоне непонятного чужеземца плохо скрываемую злость. И что важнее, готовность превратить эту злость во что-то осязаемое и ощутимое. Да и известия о том, что защита старых покровителей она теперь лишена, наверняка сыграла не последнюю роль. А, -а вы, наверное, обомели, уважаемый сир. Возможно. Дернул щекой Старлей. Я хочу ее видеть немедленно. Один момент. Все-таки иногда злое слово оказывается куда эффективнее слово «доброго». «Я приветствовать вас, уважа...» Со второго этажа не то что спустилась, а натурально сошла смазливая темноволосая девица лет двадцати с небольшим, одетая в нечто больше похожее на скрепленные в паре места два кусочка тюля, нежели на нормальное платье. И да, на имперском она говорила с чудовищным акцентом. «Ой, ребята, а вы русские, да?» Искренне изумилась девица, переходя на русский. Амели, значит?» Скептически изрек Эриксон. «Но вообще-то, Аня, а вы тоже в этот мир попали, да?» «Можно и так сказать», — ровным тоном произнес Вяземский, обдумывая увиденное. Впечатление невольницы данная девица не производила совершенно, как и не выказывала никакого неудовольствия. Во всяком случае, пока. «Вы гражданка России?» Да. С готовностью подтвердила девица. «А шо, живу во Владимирске, на Емельянова?» «Хорошо, собирайтесь мы за вами». «Ну, вообще-то у меня рабочий день еще не кончился». «Дамочка, мы вообще-то приехали вас из рабства спасать», заметил Эриксон. «Рабство?» Неподдельно удивилась девица. «Что за фигня?» «У меня здесь солидная работа, хорошие карьерные перспективы. Мне, между прочим, уже один барон предложение сделал». Неверов озадаченно крякнул. «Понятно все». С непроницаемым выражением лица произнес Вяземский. «Тогда один вопрос, и мы не будем больше отвлекать вас э, от работы». «Конечно, что за вопрос?» «Кем работаете?» «Работали во Владимирске». «Танцовщицей в ночном клубе». «Спасибо, до свидания». Старлей круто развернулся и зашагал к выходу, на ходу бросив через плечо. — Ливия, не переводи, пожалуйста. — Очень рекомендую поменьше рассказывать здесь о России. К вам еще приедут. — А? — Да, до свидания. — Да и чего мне тут болтать? — О России тем более. — Эх, вот если бы я была француженкой, можно было бы и поболтать. Заходите еще, ребята. Вяземский быстрым шагом вышел из дома ночи и уже внутри гиены коротко и непечатно выругался. «Освободительная миссия, мать ее!» «Чего такое, командир?» Поинтересовался с недаемой любопытством старшина. «Нашли мы тут одну нашу», — хмуро пояснил Сергей. «У нас танцовщицей в клубе работала, так и здесь по специальности устроилась. Как я понимаю, покидать теплое место она не пожелала, предположил Эмиль». «Точно так. Русские своих не бросают, чего уж там». Иронично заметил Эриксон. А как таких спасать, если они сами спасаться и не хотят? Крайним местом, куда разведчикам следовало заглянуть, была контора того типчика, у которого Сергей отбил Татьяну. Он уже знал, что российских граждан у него больше нет, но навестить все равно собирался. Публи и Пингус, так звали этого работорговца, и его Вяземский намеренно оставил на десерт. Конечно, можно было сказать, что вопрос уже решен, и далее обострять ситуацию некрасиво. Вот только Сергей, несмотря на свою отходчивость и спокойствие, обладал сильнейшей злопамятностью, помноженной на обостренное чувство справедливости. Но и на тяжелый характер, чего уж скрывать. Гремучая смесь, в общем. «Может, все-таки останетесь?» — спросил Старлею Семеновой, когда они прибыли к месту назначения. «Нет», — категорически мотнула головой девушка. «У меня тут незаконченное дело». «Хорошо», — кивнул Сергей и, немного подумав, добавил. «Тогда волосы в хвост соберите, пожалуйста». «Саня, дай ей кепи и автомат с пустым магазином». «Нахрена, командир?» — удивился старшина. «Будем проводить наглядную агитацию и внушать уважение гражданам Российской Федерации». Не слишком приятно ухмыльнулся Вяземский. «И что главное, дешево, сердито и бескровно». «Татьяна?» «Сможете изобразить еще одного солдата?» «Да, конечно», — неуверенно улыбнулась девушка. «Добро, тогда к машине». В конторе Пингуса вышли, что называется, во всеоружие. Вяземский на этот раз пренебрег шлемом, но зато не сгонял с лица кривую и довольно-таки гадкую ухмылку. Ливия, как переводчик, держалась чуть сбоку. Эриксон и Татьяна позади. Семенова повесила незаряженный автомат на плечо, как это сделал бывший ополченец, и сейчас вовсю крутила головой по сторонам. Работорговец и его халуи заметно струхнули, узнав не только Сергея, который ранил двоих надсмотрщиков, но и Татьяну, которая теперь походила не на рабыню, а на еще одного бойца в «Зеленом». Расчет Вяземского был до безобразия прост. Местные теперь десять раз подумают о том, «Как обращаться с пленными землянами, если каждый освобожденный может немедленно получить оружие и затем поквитаться со своими обидчиками?» «Ваша милость!» — работорговец изобразил любезное приветствие, однако актером он был плохим. Судя по лицу, его сейчас словно заставляли съесть килограмм сырых лимонов и запить их стаканом уксуса. «Прошу меня простить за возникшее недопонимание между моими людьми и вами!» «Вы не у того просите прощения», — холодно и слегка брезгливо бросил Сергей. Вроде и не нахамил, и не оскорбил, а все одно торговца людьми передернуло. Однако с видимым усилием переборов себя, работорговец как мог изобразил любезную улыбку. «Прошу простить меня, Сира, я ведь не знал...» «Спасибо, в карман не положишь», — заметил Эриксон. Оливия без колебаний перевела эту фразу, добавив еще и нечто, прозвучавшее вполне понятно даже для русского уха — компенсация. «Разумеется, разумеется!» — засуетился торговец, снимая с пояса звякнувший кошель и вытряхнул на ладонь несколько серебряных монет. Сергей после короткого раздумья выхватил из руки работорговца увесистый кошель и протянул его Татьяне. «Небольшая компенсация. Бери, пригодится». Скоро местные монеты будут в цене, как курс к рублю установят. А затем обратился уже и к пингусам. Этого достаточно. Для начала. Семенова молча приняла деньги, бросив на имперца и его подручных неприязненный взгляд и как бы невзначай поправила висящий на плече автомат. Огляделась по сторонам, а затем решительно зашагала в сторону нескольких деревянных клеток, установленных на телегах. Такие, видимо, применялись для транспортировки рабов. С одной стороны, это, конечно, гуманнее, чем гнать невольников пешком, но все равно приятного мало. И в клетках этих как раз находились подготовленные для перевозки рабы. «Таня! Таня!» Неожиданно послышался тонкий звонкий голос. Семенова переменилась в лице и метнулась вперед. Дорогу ей было преградили двое бойцов с небольшими круглыми щитами и короткими копьями, Девушка на секунду остановилась и растерялась, но затем сорвала с плеча автомат и неумело лязгнула затвором. Получилось пусть и не слишком понятно, но откровенно угрожающе. «Прочь!» — выкрикнула Татьяна на имперском, и пару громил, как ветром сдуло. Видимо, они уже были наслышаны о громовом оружии людей в зеленом. Вяземский в два счета оказался рядом с Семеновой, которая из клетки тянула руки и девчушка лет семи-восьми, одетая в рваную серую рубаху, едва ли не до пят. «Открыть!» — приказал Сергей. Не сказал, не попросил, а именно приказал. И уже спустя пару мгновений радостно пищащая девочка обнимала землянку, которая гладила ее по спутанной гриве черно-красных волос. Вяземский слегка наклонил голову. Волосы ребенка мало того, что были интересного цвета, так еще и казались какими-то непривычно густыми и пушистыми, будто это была какая-то тонкая длинная шерсть, а не волосы. Сергей аккуратно отвел несколько прядей в сторону и уже без особого удивления увидел вместо обычной человеческой ушной раковины подвижное пушистое ухо, напоминающее увеличенное в разы кошачье. Девочка повернула лицо к Старлею, и разведчик на автомате отметил более тонкие по сравнению с человеческими лицевые кости и желтовато-зеленые глаза с вертикальным зрачком. Кажется, таких существ в империи называли коинами. «Привет!» — радостно поздоровалась она на имперском с каким-то странным акцентом. «А ты друг Тани, да?» «Друг-друг», — подтвердил Сергей. Как ни странно, но детей никогда не пугало его холодное выражение лица. «Так значит, это и есть ваше дело». «Я не знаю, кто она такая, но она очень хорошая», — с облегчением улыбнулась Татьяна. Она болела сильно, а я ее кое-как выходила, пока тут была. На принятие решения Старлею понадобилась доля секунды. Вяземский нашел взглядом переминающегося рядом с ноги ногу Пингуса. Мы ее забираем. — Но позвольте! Вскинулся был рабовладелец и осекся под колючим взглядом Сергея. — Имеешь что-то против? — Нет. Обреченно вздохнул Публий. — Вот и славно. — Татьяна, у вас все? — А... Можно еще кого-нибудь забрать? У меня тут подруги есть. Интерлюдия. Что-то срочное? Более чем. Из особого региона поступила информация, что в плену обнаружены земляне. Все-таки нашли, значит. Что ж, мы этого ожидали. Да, при наличии десятков пропавших без вести, римляне могли и уволочь кого-то с собой. Кто именно? Студентка медучилища, рабочий гастарбайтер и... Еще одна наша гражданка. Кажется, танцовщица, но окончательный род занятий еще устанавливается. Ясно. ССО уже прибыли на остров? Действовать нужно как можно быстрее, пока имперцы не решили их перепрятать или того хуже. Вытаскиваем всех. Нечего нашим гражданам в плену на другой планете сидеть. Конечно, они вряд ли расскажут что-то существенное, но все же. Так уже? Что уже? Уже вытащили. А эти ССО часом не оборзели, а? Я, конечно, понимаю, что они по другому ведомству проходят, но все подобного рода операции должны быть не то, что согласованы с нами, а проводиться исключительно с нашего ведома. Молодцы, конечно, но надо бы разобраться и сделать строгое внушение. Так это не ССО было? Они еще только в аэропорту выгружаются. Действовала местная армейская разведка. Опять разведка. «Сейчас сотчаса не легче. Дай-ка угадаем. Опять этот Вяземский?» Он самый. Одну заложницу освободил силой, потом прорвался к принцессе, имел крайне напряженные переговоры, после чего при содействии имперцев освободил еще одного заложника. Угроза отмены перемирия возымела действие. А не слишком ли много себе позволяет какой-то старший лейтенант, а? Как считаете? Принять меры? Хм. Нет, пока нет. Если его действия нам лишь только на руку, то отстранять этого Вяземского нет смысла. Это не тот случай, когда нужны послушные, а не умные. Но внушение ему сделайте. А то он и правда что-то раздухарился. «Хочу — заключаю перемирие, хочу — разрываю». Направьте его энергию куда-нибудь в более полезное русло. Будет сделано». И да, вначале речь шла о трех заложниках, но Вяземский освободил лишь двоих. Что с третьим? Третья — танцовщица, а, возможно, и жрица древнейшей профессии по совместительству. Попала в местный бордель, покидать его не пожелала. Ее там оставили. Вытащить ее силой? «Да уж». «Еще мнение всяких девиц облегченного поведения мы только не спрашивали. Чего они там хотят или не хотят?» «Хотя, стоп. Она в плену. Ее пришли освобождать вооруженные люди. У нее там кто-то из близких в заложниках? Ей все-таки промыли мозги. Каково объяснение?» «Сказала, что хорошо устроилась и не хочет уезжать». «Звучит дико. Ну, почитаешь тут результат интернет-опроса, «Отдадитесь ли вы за iPhone? И не в такое поверишь. Тогда так. Пробиваем эту харимату и по результатам либо ее немедленно вытаскиваем, либо вербуем и оставляем на месте. Медовая ловушка, как вариант. Но что насчет возможных утечек информации? А что она может рассказать? Вряд ли больше, чем пленные имперцы нам. То есть почти ничего. Если не дураки, до да многих вещей дойдут сами, а до чего не дойдут, то им никакие шпионы не растолкуют. Интерлюдия Борис Сергеевич, что вы можете сказать о своей новой работе? Прежде всего, хотел бы сказать, что тема фантастики мне весьма понравилась. Вот почему я вновь обратился к этому жанру. Однако теперь сюжет основан не на романах наших признанных фантастов, а на оригинальном сценарии. О, все мы, разумеется, вспомним тот вирусный трейлер, что появился в сети два месяца назад. Нужно сказать, что многие приняли это за реальные кадры. Римские легионеры на улицах современного города? Да, мне тоже показалась забавной подобная реакция. Однако еще любопытнее было пошутить в стиле радиопьесы «Война миров». Можете что-нибудь рассказать о сюжете? Это, в первую очередь, будет историей о человеческих взаимоотношениях. И уже во вторую о том, как современный российский город оказался во временах Древнего Рима. В любом случае, это крайне амбициозный и дорогостоящий проект, не имеющий аналогов в мировой киноиндустрии. Комментарии к новости на сайте. Ил-18. «О, Боже, нет!» Только не Федорчук, еще одного розового танка я не выдержу. Татьяна Н. Скажите спасибо, что он, а не нахалков. Хотя бы самоходных парусных баллист и римский штрафбат не увидим. Шурик. С черенками от копий на слона? Чебуратор. Слоника жалко. Гравитонус 2000. Как называться-то хоть будет? Кержак. Рим. Предстояние. Кабистан. Цезарь, спасибо, что живой. Вовк. Легат. Айсрейн. Где-то на половине фильма появилось стойкое ощущение, что Цезарь зарежут. Так и вышло. Топдон. Эй, только я один помню в трейлере «Орков и драконов». Я что-то не знаю о Древнем Риме. Марбел. Забей. Алла лекс Кто вообще этот трейлер помнит-то? Грет-Ф-Ф. Драконы нужны для того, чтобы их пилоты показали задницы я гарантирую. Топ-дон. Сейчас поискал тот трейлер. Такая лажа. Как же уже задолбали эти типы реалистичные съемки трясущейся камерой. И драконы с орками. Там, ну, такое отвратное 3D, что просто жуть. Елисеевич. И какие дилетанты таких легионеров одевали? Понаберут исторических консультантов по объявлениям. Лучше бы настоящих реконструкторов позвали. Ну, откуда там или и арбалеты? Чего не с мушкетами тогда? Физицист. Гуано будет, как пить дать. Черный. Господа, пора признать, что наш отечественный кинематограф не может в нормальную фантастику. Тяха, 1959. А что он вообще может-то? В53993. Отечественный кинематограф не умер, он просто так выглядит. Тяха, 1959. И пахнет. Скрыто еще 516 комментариев. Комментарии временно отключены. Администрация сайта приносит свои извинения, но настоятельно рекомендует вести себя корректно и не допускать оскорбительных высказываний в отношении российского кинематографа, пусть даже и заслуженных. Новостная сотка. Федерация наносит ответный удар. В ходе учений «Космос-2018» воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили, выработавший свой ресурс, метеорологический спутник при помощи новейшей ракеты зенитного комплекса С-500. Официальный представитель Госдепа США крайне резко прокомментировал данную новость. По его словам, Подобные действия несут угрозу всему международному сообществу спутников на околоземной орбите. Это заявление звучит особенно неоднозначно в связи с нашумевшей неудачей по испытанию новейшей американской противоспутниковой ракеты, разрабатываемой в рамках американской системы ПРО. Напомним, что неделю назад противоракета СМ-3 по ошибке уничтожила канадский спутник связи. Замедление продолжает ускоряться. С таким заголовком вышел известный британский таблоид, рассказывая о продолжающемся экономическом кризисе. Прогнозы о росте ведущих экономик Европы не оправдались. Вместо спрогнозированного роста в 3,7% наблюдался спад, составивший порядка 1,1%. Также не оправдались и прогнозы по отношению экономики России — которая, несмотря на неполностью отмененные санкции, вместо спада продемонстрировала хоть и незначительный, но рост. Эксперты связывают это с тем, что основной вклад внесли предприятия ВПК, а также кратковременный скачок цен на нефть, продолжающийся уже пять месяцев. Россия — родина слонов. Российские ученые заявили о фундаментальном открытии, которое позволило им продвинуться в одном из самых амбициозных проектов современной биологии — попытке клонирования мамонтов. Подробности не разглашаются, но тот факт, что о воссоздании вымерших видов в рамках проекта «Плейстоценовый парк» заговорили даже в руководстве Российской Академии наук, свидетельствует о «гибридные войны, теперь и за пределами Земли». Несмотря на очевидную нереальность фотографии с изображением вежливых людей на фоне марсианских пейзажей или пролетающих драконов, за рубежом подобные материалы вызвали немалый ажиотаж. Появились и начали муссироваться слухи о том, что Россия имеет силы и средства для ведения межпланетных завоеваний, путешествий в параллельные миры и даже во времени. Официальные лица западных стран никак не прокомментировали данные заявления, в то время как на официальном аккаунте МИД России в Твиттере появилось фото жаба с изображением министра иностранных дел, пожимающем руку эльфийскому послу, а на аккаунте Министерства обороны были выложены кадры из фильма «Звездный десант», оформленные как новости об авиаударах российских ВКС по позициям радикально настроенных гигантских насекомых. На страже империума В очередном конкурсе эмблем, проведенном Министерством обороны РФ на своем сайте, неожиданно победил символ вымышленной вселенной Вархаммер — аквилла, стилизованный черный двуглавый орел, символ империи людей. На этом фоне пользователи интернета начали задавать множество вопросов. Как скоро аквиллы появятся на российской военной технике наравне с красными звездами? Правда ли, что дизайн экипировки «Ратник» скопирован с обмундированием имперской гвардии? Будут ли срочники принимать участие в Великом Крестовом походе человечества во имя объединения галактики? Или же будут задействованы лишь контрактники? Будет ли инквизиция сформирована как отдельное силовое ведомство? Или станет результатом ребрендинга ФСБ? Каковы будут критерии отбора в имперские комиссары? Можно ли будет учинять расстрелы трусов и паникеров самолично, или же это станет прерогативой только сотрудников вышестоящих органов? Официальный представитель Министерства обороны с пониманием отнесся к юмору пользователей, заявив, что это демонстрирует лишь непрекращающийся интерес к военной службе и не сомневается, что даже столь оригинальные подходы не должны исключаться при формировании позитивного имиджа современной российской армии. «А сомневаться вообще контрпродуктивно», написал официальный представитель. «Ибо сомнения порождают ересь, а ересь порождает возмездие».